Нижанна Петровна терпеть не могла, когда ее называли подвижница. И никакого научного подвига она не совершала. Так получилось, просто совпало. Она прекрасно знала, что в музее ее жалеют. На самом деле, ее алкоголизм был скорее игрой на публику. Пила она в удовольствии, только хорошие напитки и меру узнала. Пусть думают, что хотят, лишь бы не лезли в душу. Лучше слыть тихой алкоголичкой, разыскивающей какую-то кантату, чем сидеть, как Елена Анатольевна, вечно сонной, в полузабытье и давать повод для сплетен. Ведь все знали, что от Елены Анатольевны сбежал мужик, которого она считала мужем. Да не просто сбежал, а куда подальше, за границу, и в один день. А она страдает и никак не может понять, почему он ее бросил и не увез с собой в светлое будущее. Господи, как же все просто! А эта полоумная так и сидит в своем аквариуме, как водяная черепаха. Выплывает ненадолго и снова опускается под воду. Теперь вот наверняка страдает, идти ей на концерт или нет. Каждый раз, когда ее музыкант приезжает на гастроли, у Елены начинается паника, и она впадает в ступор. Но все известно заранее. Елена нарядится в вечернее платье, купит цветы и будет ждать, что Гера позовет ее с собой. Стоять и ловить его взгляд, как собака перед накрытым столом, в ожидании, что ей бросит кусок колбасы. А потом все будут жалеть дорогую Еленочку Анатольну, которая придет на работу заплаканная. Берта Абрамовна станет убедительно рассказывать про аллергию, которой страдает несчастная Еленочка. А она еще полгода будет переживать, думать, правильно поступила или нет, что не зашла за кулисы в гримерку, ушла сразу после концерта. Нет. С собой она такого не позволит. Лучше быть подвижницей, сумасшедшей, спивающейся, только не вызывать жалость. Снежана долила себе в бокал вина и все-таки потянулась к телефону. Тысячу раз она запрещала себе это делать. У нее была не алкогольная, а телефонная зависимость. С тех пор, как ушел Илья, она готова была закодироваться от звонков ему. И если бы была такая анонимная группа, Женщин, которые звонят своим бывшим мужьям или любовникам, она бы в нее немедленно вступила. Ходила бы на собрание и рассказывала, что не звонит уже два дня или уже три дня. Усилием воли Снежана заставляла себя не брать телефон в руки, особенно после двух бокалов вина. При этом назначала себе условные даты, придумывала поводы. Поздравить с Новым годом, с Рождеством, с Днем рождения, с именинами. Только тогда она позвонит Илье. Ради приличия. В каком-то смысле она переживала то же, что и Елена Анатольевна Снежану бросил муж, Илья, но бросил интеллигентно. Они продолжали созваниваться, то есть, если она звонила, он ей отвечал. И, наверное, она была виновата в том, что он ушел. Разница в том, что с Ильей Снежана прожила не год, а двадцать лет в законном, спокойном, размеренном браке. Давно не было страсти, чувств и даже любви, ничего не было, говоря откровенно. Но было куда больше предательство. Снежана считала, что Илья ее предал, а он был убежден, что предала она, и этого взаимного предательства они друг другу простить не могли. Но даже не это было самым страшным. Оставшись одна, Снежана поняла, что Илья ей нужен, так бывает. Нужна старая застиранная ночная рубашка, в которой удобно спать. Или подушка, примятая с нужной стороны. Или одеяло, которые давно пора менять, но все новые оказываются или недостаточно теплыми, или слишком душными. Снежана привыкла к такой жизни. И другой не хотела, иначе бы ушла от мужа раньше. Но они подходили друг другу. Им было удобно жить вместе. Они настолько притерлись за столько лет, что им не нужно было даже разговаривать. Не было необходимости. Они бы прожили еще лет двадцать, если бы... Если бы что? Снежана так и не поняла, что случилось. Да, она ему изменила. Илья об этом не знал. Она не собиралась признаваться, не мучилась угрызениями совести. Это было давно и только один раз. Три года назад. Она уже и думать забыла о том случае. Это ведь был не роман, не какая-то сумасшедшая страсть или велотекущая привязанность. регулярные, запланированные, длящиеся годами и не отпускающие. Нет, ничего похожего. Был стресс и вспышка, яркая и короткая. Снежана получила дозу адреналина, сравнимую с поездкой на речном трамвайчике. Она панически боялась воды и плавучих средств. Продолжать эту связь или затевать новую она не собиралась. и даже не считала свой поступок изменой и уж тем более предательством. Это был порыв, который напомнил ей, что она все еще женщина, что у нее есть желание. Она вспомнила, как это бывает, когда отключается голова, разум и не нужен алкоголь, чтобы забыть обо всем. Она изменила мужу скорее эмоционально, чем физически. Почему Илья решил, что она его предала? Ведь она осталась с ним... Уж если она кого и предала, то себя вернула себя в прежнее состояние. Они с Ильей сидели на даче, клочке земли со старым сараем посередине. Снежана с тоской смотрела на пожухлые цветы. Эту дачу, оставшуюся от родителей Ильи, она терпеть не могла, а он ее любил. Был привязан к этому месту, где из-за огромных сосен, не пропускавших свет, земля была всегда мокрой, а комары не давали житья. Снежана мерзла там даже в самые жаркие дни, но ездила честно каждое лето. Пыталась возделывать цветочные клумбы, оставшиеся от свекрови, заядлого цветовода. Снежана и в городе не отличалась особой хозяйственностью, а здесь, где нужно было мыть посуду холодной водой, пользоваться летним душем, выметать дощатый пол и сидеть за накрытым старой скатертью колченогим столом, На нее накатывала такая тоска, что не продохнуть. Она не могла понять, почему за столько лет нельзя было хотя бы купить новый стол или поменять скатерть. А муж здесь отдыхал душой, сердцем, мыслями и не разрешал ей ничего менять в доме. Ему нравилась скрипучая дверь, которую проще было сжечь, чем смазать. Нравилась вечная тень, застилавшая весь участок. и нравились старые качели, висевшие между двумя соснами. Он сажал снежану на качели и раскачивал, искренне считая, что это очень романтично, и ей все безумно нравится. У нее же всегда был плохой вестибулярный аппарат, ее даже в детстве тошнило на качелях. Деревянная доска была всегда мокрой и всегда грязной, а веревки могли порваться в любой момент. Снежана старалась не двигаться, ожидая, что не выдержит первым старые сосны, прогнившие веревки, полузгнившая доска или ее желудок. Илья видел, что жене не нравится ездить на дачу. Но он надеялся, что она привыкнет. И полюбит это место так же, как любил его он. Илья общался с соседями, с которыми дружил с самого детства и от которых у снежаны начиналась изжога, перенести соседские шашлыки. Она могла только на таблетках, которые ела горстями. Не нашла она общего языка, и с женами мужненных друзей, которые, как заполошные, варили варенье, ходили за грибами, возделывали свои три сотки, растягивая парники, хохотали, пили, ругались, растили детей, толстели, умудрялись варить борщи на старых кухнях, лепили вареники на таких же колченогих столах и были счастливы, когда мужья сажали их на качели. такие же старые и мокрые, привязанные между деревьями. Снежане казалось, что эти женщины живут в каком-то другом измерении. Они пили ликеры или джин с и считали, что от красного вина будут черными губы и зубы. Они жарили картошку с сосисками на вонючем масле и по вечерам украшали себя золотыми кольцами, чтобы на каждом пальце и желательно по два. Но Снежана терпела, научилась терпеть. Не потому, что настолько сильно любила мужа, а потому, что не хотела скандалов. Поначалу она пыталась с ними поговорить, объясниться. Но Илья не понимал, что у нее начинаются чесотка, диарея и мигрень, едва она заходит на участок. Он замыкался в себе и молчал. Мог молчать. И два, и три дня. Снежана сходила с ума от этой игры в молчанку. С годами она поумнела и просто уезжала, сославшись на музейные дела. Именно там, на этой даче, возвращаясь от соседей, Илья завел разговор о том, что устал от всего. От нее, от их жизни, от быта, от столицы, от квартиры, в которой они вынуждены тереться друг от друга. Он сказал, что хочет переехать на дачу и жить здесь, только здесь ему спокойно дышится. Он отдыхает. — От чего? – спросила Снежана. «Что — Что? — не понял Илья. От чего ты отдыхаешь?» — не сдержалась она. Это была еще одна больная тема. Илья не работал уже много лет. Помимо дачи, ему досталось в наследство от родителей маленькая квартирка на окраине Москвы, которую он сдавал. Сколько Снежана не просила продать квартиру и расширить их жилплощадь, Илья не соглашался. Впрочем, детей у них не было, и двух комнат вполне хватало. Снежана, которая работала всегда, и панически боялась потерять место, искренне не понимала, как можно не работать. Илья же считал ее виноватой в собственном бездействии. Говоря откровенно, чувство вины он умел вырастить в ком угодно, особенно в ней. У Ильи все были виноваты, и она в первую очередь. Был короткий период в их жизни, когда Снежана чувствовала себя почти счастливой. Они купили машину, и она пошла на курсы вождения, сдала экзамены, и получила права. Илья тоже собирался, но позже, после нее. Они поехали на дачу, и Снежана от ощущения независимости, сознание того, что может приехать и уехать в любой момент, забылось. Наверное, сказалась неопытность. Они попали в аварию. Ерунда, казалось бы, никто не пострадал, отделались легким испугом. Но Илья сильно ударился, потому что был не пристегнут. У него начали болеть шея и спина. К врачам он идти отказывался на отрез. Когда ему стало тяжело дышать и от вдоха начинало колоть под ребрами, она отвезла его в больницу. Оказалось, смещен позвонок. Сделали операцию. Неудачно. Потом еще одну. Снежана забрала мужа из больницы и привезла на дачу. Илья шел на поправку, но очень медленно и как-то неохотно. Она ездила в музей. Выезжала в шесть утра и возвращалась назад, простояв два часа в пробках. Из-за руля вываливалась, но все равно приезжала на дачу, потому что чувствовала себя виноватой. Илья, по прогнозам врачей, уже должен был ходить, но он все еще лежал. И снежана приносила, относила, перестилала стояла у кровати и бежала по первому зову. Тогда-то и случилась эта связь. Она была так измотана, измучена, так хотела вырваться из этого круга, что не могла себе отказать. Илья все-таки встал, но ему было тяжело ходить, тяжело стоять. Врачи говорили, что нет никаких оснований переживать, все в порядке, просто период реабилитации займет чуть больше времени. Тогда Илья и уволился с работы. Снежана видела, что с мужем все в порядке. У соседей в гостях он прекрасно ходил, забывая о трости. С удовольствием ел картошку и пил водку. К соседям приехали гости. то ли троюродная сестра, то ли жена двоюродного брата, за столом появилась некая барышня, налетая, как недоинная корова, с таким же осоловевшим, бездумным взглядом, с белой грудью, с синими прожилками вен, открытой почти до самых сосков. «А что вы делаете?» — спросила барышня у Ильи. «Я — рантье», — ответил он гордо. «И барышня?» заколыхалась от красивого незнакомого слова, заколосилась, налилась еще больше и подалась грудью в его сторону. Илье это было приятно, а Снежану передернуло от брезгливости. Он сдает свою квартиру. На это и живет, вмешалась она. Квартира маленькая, денег мало. Барышня обиделась. Илья тоже. Снежана осталась виновата в том, что испортила вечер. Может, Илья выпил лишнего, может, сказалось, полнолуние, кто его знает. На небе висела огромная оранжевая луна невероятных размеров, которая скорее могла вызвать ужас и панический страх, чем восторг. Он признался в том, что больше ее не любит и вообще никогда не любил, и задыхается с ней. Да, он устал, смертельно устал, «Наверное, им нужно пожить раздельно. Она ведь никогда не полюбит этот дом, этот поселок так, как любит его он». Снежана кивнула, соглашаясь. «А что она должна была сделать?» Ей вдруг стало все равно. «Даже лучше, если они будут жить раздельно». «Почему ты молчишь?» — возмутился Илья. И остановил ее прямо там, на дороге. Ей было плохо. Ее тошнило. От шашлыков во рту... остался привкус уксуса. В голове звенело от детского крика. Она еще подумала, что орущие дети, приходившие в музей на экскурсии, ее не волновали. Она их даже не слышала, не замечала. А вот эти местные, бегающие вокруг стола, дергающие взрослых, хватающие со стола куски хлеба, ее не просто раздражали, она их ненавидела». Они ей тыкали и называли по имени, отчего она выходила из себя и поправляла каждого, схватив за руку. «К взрослым нужно обращаться на «вы», — говорила она твердо, покрепче сжимая детскую руку. Соседи усиленно делали вид, что ничего страшного не произошло, но Снежану никто не любил. Соседки поджимали губы, мол, что возьмешь с женщины, которая сама не рожала?» Снежана ненавидела их еще больше. Илья это чувствовал и очень переживал. Зачем она соглашалась на эти дачные посиделки? Ради него? Он этого не понимал, как не понимал, как ей может здесь не нравиться. Так ведь хорошо. Место уникальное, стародачное, нажитое, высиженное. Тут каждая деревяшка — история нескольких поколений. А она твердит, что все нужно выбросить на помойку. Все, начиная со стола. «Сжечь дотла и построить новые. В тот вечер было особенно невыносимо. Наверное, Снежана сама спровоцировала скандал. Она поймала за руку десятилетнего сына соседей, который посмел ей тыкнуть. И, наверное, слишком сильно сжала ему предплечье. Тот немедленно зарыдал и начал корчиться, как будто от невыносимой боли. И его мамаша подскочила, возмутилась, разоралась. Мальчишка продолжал рыдать, и никто не видел, что он делает это намеренно. Мамаша голосила, разглядывала руку сына в поисках синяков и обещала, что ноги Снежаны больше не будет на ее участке. Потом ее понесло от Джина с Тоником, и она проорала и про бездетность, и про своего роди. Илье было стыдно за собственную жену. Пришлось спешно уходить, и вот тогда, по дороге домой, Он сказал, что больше не хочет жить с ней под одной крышей. И здесь же добавил, что если бы она родила ребенка, то все было бы по-другому. Снежана кивнула. Больше ее заботил вопрос. Пить ли активированный уголь после салатов с майонезом и пропитанных уксусом шашлыков? Или ее все-таки вырвет, и тогда станет легче? «Почему ты не отвечаешь?» — закричал Илья. «Ты меня вообще слышишь?» «Слышу», — ответила Снежана, — «хорошо, делай, как считаешь нужным. «И что? И это все? «Чего ты от меня ждешь? Скандалы? Мне плохо. Давай уже вернемся домой». «Я говорю, что не хочу с тобой жить. Тебя это совсем не беспокоит. И это мой дом, не твой». «Хорошо. Я не понимаю, не понимаю». Вот тогда Снежану прорвало. Видимо, ее добило это пафосное «рантье», которым ее муж хотел произвести впечатление. Она кричала, что это он виноват в том, что у них нет детей. Она могла бы стать матерью, и да, она ненавидит его друзей, их жен и детей. Они тупые, наглые, беспардонные. Ей не о чем с ними говорить. Она не хочет даже прилагать усилий. Ей уже не 19, чтобы пытаться понравиться. Ей наплевать, что о ней думают. И если ему нравится, пусть живет как хочет, пусть жрет мерзкий шашлык и пьет такой же мерзкий, как их жизнь, коньяк. Ей тоже все надоело до тошноты, и он ей надоел. Если ему нравится эта белесая корова, то, пожалуйста, пусть уходит к ней. Во всяком случае, они будут квиты. Она ему тоже изменила, о чем совершенно не жалеет. И ее тошнит от их жизни, как будто в подтверждение этих слов ее вырвало. «Повтори, что ты сказала?» Илья дождался, когда приступ рвоты закончился, и Снежана вытерлась салфеткой. «С какого места повторить?» Ей было уже все равно. «Ты мне изменяла?» «Не изменяла, а изменила один раз. Это было давно. Пойдем домой, пожалуйста, а то меня сейчас опять вырвет». «Ты мне изменяла, да?» Илья схватил ее за плечи и начал трясти. «Почему ты мне не сказала? Почему не призналась? Я ведь ничего не знал, даже не догадывался. В голове не укладывается». Пойдем домой, пожалуйста, давай утром поговорим», — попросила Снежана. Она пошла домой одна. Илья так и остался на дороге. И Видимо, вернулся к другу соседу. Снежана легла спать, надеюсь, что утром все будет по-прежнему. Когда она проснулась, мужа уже не было. Илья уехал, оставив записку, что хочет развода. Снежана перечитала записку раза три и с облегчением поехала в Москву. Но и там Ильи не было. Он успел собрать вещи и уехать. Больше она его не видела. Разговоры по телефону заканчивались криком. Измучительных, долгих, как правило, ночных разговоров Снежана поняла, что муж обиделся не на сам факт измены. а на то, что узнала об этом только сейчас, спустя столько времени. «Илюш, я не хотела ломать семью. Я хотела родить ребенка», — пыталась объяснить Снежана. «Прошло столько времени. Какая теперь разница? Да, у нас несовместимость. Но ты никогда не хотел детей. Ты ведь не соглашался пройти обследование, сдать анализы, ведь не хотел. А я не настаивала. Я выбрала тебя...» «И живу с тобой. Что тебе еще нужно? Мне тогда было тяжело, понимаешь?» «Нет! Это предательство! Ты предала меня! Как ты смеешь мне говорить такое?» Даже не кричала, верещал он в трубку. «Ты все убила, уничтожила! Я даже видеть тебя не хочу!» У нее звенело в ушах от воплей мужа не хуже, чем от детского крика. Впрочем, дети на заднем фоне тоже присутствовали. Илья перебрался на дачу и ходил по соседям, которые его, конечно, во всем поддерживали. «Господи, чего ты хочешь? Чтобы я извинилась? Тогда извини», — повторяла Снежана. «Почему ты меня во всём обвиняешь? Ты ведь тоже виноват. Ты винишь меня в том, что у нас нет детей. Но это ты убедил меня в том, что нам хорошо и так, что тебе никто не нужен. Нет, это другое. И у нас нет семьи, только женщина виновата в том, что не смогла родить». На эти фразы Снежана даже не обижалась, поскольку сам Илья до этого додуматься не мог. Явно соседки подсказали. Но ее удивляло, что он не передумал и все-таки потребовал развода. Еще злорадствовал, что им делить нечего и даже суда не надо. Ни детей, ни совместно нажитого имущества. Квартира ее собственность, дача его. Никаких претензий. Развели в один момент, и Снежана была потрясена не разводом, а осознанием, что за двадцать лет совместной жизни у них с мужем действительно не оказалось ничего общего, того, ради чего стоит жить дальше, что невозможно поделить. Не было даже родственников и общих знакомых, которые бы волновали их отношения. Не было ни свекрови, ни тещи, которые бы устроили войну в тылу. Не было друзей, которым бы пришлось встать перед дилеммой, чью сторону принять и чьим другом остаться. Неужели такое возможно? Двадцать лет жизни и ничего совместно нажитого. Для Снежаны это стало даже не шоком, а болью, которая растеклась по всему телу. Ну а потом начались бесконечные телефонные разговоры. Они уже были в разводе, но ну, то Илья звонил ей, то она ему. У него были женщины, о чем он ей сообщал регулярно, с гордостью. Пускался в интимные подробности, доходя до скабрезности. Он хотел ее унизить, свести с ней счеты. Зачем? Ради чего? Ей уже давно было все равно. Даже чувство ревности не возникало, только усталость, хроническая. Она устала от этих разборок. от выяснения отношений, от звонков жен его друзей, которые докладывали ей о новой пассии, которая появилась на даче. Они с нетерпением ждали реакции и были явно разочарованы. Снежана не плакала, не кричала, не требовала подробностей. Она просила больше ей не звонить. Потом они бурно обсуждали Снежану, соглашаясь, что она всегда была странной. И так себя ведёт, потому что у нее нет детей. Были бы дети, так поборолась бы за мужика. Наверное, проблема была не в Илье, а в ней. Она не могла отодрать его от себя. Он был родным. Даже не мужем, а братом, близким родственником. Никого, кроме Ильи, у нее не было. Снежана, оставшись одна, как будто оглянулась вокруг. За эти двадцать лет у нее не осталось ни подруг молодости. ни других интересов. Илья и музей, вокруг них крутилась ее жизнь. Она по привычке варила по утрам кашу, которую никто не ел, и с удивлением смотрела на пустой шкаф, где висели только ее вещи. Ей не нужно было больше ездить на дачу, не нужно было придумывать поводы для того, чтобы не ездить, не нужно звонить, предупреждать, что задерживается, не нужно варить пресловутый борщ в воскресенье. Особенно непривычно было по вечерам. В те часы, когда они сидели с Ильей на кухне, пили вино и разговаривали, или вместе смотрели кино или читали. Снежана наливала себе вино и сидела, уставившись в экран телевизора, который работал без звука. Часто засыпала там же, на диване, одетая, не в силах встать и уйти в спальню. А потом у нее появились Белецкий с Яблочниковым. Чтобы забыться, она и погрузилась в эту историю. Нужно было себя чем-то занять, научиться жить одной, спать одной, и в конце концов перестать думать о том, почему муж с ней развелся. Почему для него ее измена, о которой она и думать давно забыла, стала концом их жизни? И почему его уход и измены не вызывают в ней ни злости, ни раздражения, никаких сильных чувств. Только легкое раздражение. как от чая из пакетика или стиральной машинки, которая работает слишком громко. Она не понимала Илью, не понимала, почему он так поступил, а он не понимал, почему она не понимает. Хотела ли она его вернуть? Не его, а свою жизнь. Убедить себя в том, что эти двадцать лет были ее жизнью и прожиты не зря, не впустую. Он был ей нужен, чтобы вернуть себя. Снежана набрала его номер, который стерла из контактов. и поэтому каждый раз набирала заново. «Привет, это я. Говорить можешь?» «Могу», — ответил он. «Я просто так. Представляешь, меня в кабинете закрыли, и два раза сигнализация сработала. Потом меня полицейский допрашивал. Илья молчал. «Как у тебя дела?» «Нормально». «Я тебя отрываю?» «Нет». «Ну ладно. Пока». Таких разговоров было много, одинаково бессмысленных. Она хотела спросить, где и с кем он живет, хорошо ли ему. Но он не давал ей такой возможности, отвечая скупо, резко и всегда обиженно. Зачем он ей звонит, и она ему отвечает. Выслушивает про его подвиги на любовном фронте. Как вообще спустя столько времени они до этого дошли? Почему у них не осталось ни уважения, ни доброты, ни заботы друг о друге? Только животное желание ударить посильнее и сделать побольнее. Они как будто соревновались друг с другом. Но в чем? Кто больше предал? Кто сильнее виноват? У кого больше претензий? И кто сильнее страдает? Неужели за 20 лет они так и не накопили ничего, кроме этого? На следующее утро Михаил Иванович появился в музее ровно в 9, в час открытия. Он надеялся осмотреться самостоятельно при дневном свете, так сказать, составить собственное впечатление, еще раз проверить систему сигнализации, оценить ущерб. Но в музее в этот ранний час жизнь била ключом. «Где мои туфли? Никто не видел мои туфли, я же их поставила под этот диван!» услышал Михаил Иванович, доносящийся откуда-то из глубины зала голос Лейлы Махмудовны. «Еленочка Анатольевна, помогите найти туфли и поднимите меня на второй этаж, Господи!» Но зачем понадобилось сейчас менять перила? Где Гуля? Это она туфли переставила. Ведь специально, сознательно. Почему она не является вовремя? Берта! Берта! Когда я смогу держаться не за воздуха, за перила? Когда поставят новые? Если ты хочешь, чтобы я сломала шейку бедра, так я ее сломаю. И ты переведешь меня в архив. О, Михаил Иванович, доброе утро. Голос Берты Абрамовны раздался прямо за его спиной. Полицейский даже вздрогнул от неожиданности. «Чем обязаны? Мне дело нужно закончить, бумаги заполнить», ответил Михаил Иванович, переживая, что спокойно осмотреть помещение теперь точно не сможет. Но главная хранительница, казалось, прочла его мысли. «Вы тут сами, хорошо? Ходите, заполняйте, не будем вам мешать. Если что, вы знаете, где меня найти». Берта Абрамовна испарилась так же незаметно, как и появилась. Михаил Иванович, оглядевшись по сторонам, поднялся по лестнице и зашел в главный зал. Там, склонившись над роялем, стояла Ирина Марковна, вооружённая длинной вязальной спицей. «Кто здесь?» — ахнула она от неожиданности и наставила спицу на Михаила Ивановича. «А, Глинка пришел, обрадовалась она. «Вас так Берта называет, Глинкой, ну и приклеилась!» — Ирина Марковна от души хохотнула. «Ну вот, оцените незамыленным взглядом. Видите разницу?» Ирина Марковна ткнула спицей куда-то в инструмент. Свет в зале еще не был зажжен. Через раздвинутые на ширину ладони портьеры пробивались утренние чахлые лучки солнца. «Ну как?» «Это мой новый рецепт», — с гордостью прокомментировала Ирина Марковна. «Я решила отказаться от нашатыря и попробовала морскую соль, настоящую крупную». А еще лимончик добавила. Ведь лимонные маски отбеливают. Или это огуречные? Надо потом еще маслицем смазать. Как вы считаете?» Михаил Иванович разглядывал розеточки с ликами композиторов. Разницы он никакой не увидел, но не знал, как сказать об этом Ирине Марковне. «Да, вот у этого, кажется, видно». Он ткнул пальцем в ближайшую к нему розетку. «Ну вот, я же знала. Только до ушей я никогда браться не могу». Наверное, надо булавкой. Вы когда по лестнице поднимались, обратили внимание, как там зеркало висит? Нормально вроде бы. Вы себя в нем видели? Не помню. Значит, опять перекосилась. Надо поправить. Вы не представляете, как я это зеркало через всю Москву на себе везла. Оно же не подъемное. Ни в метро не зайдешь, ни в автобус. Я ж его в одеялко Кирюшина замотала, санки Лёшкины взяла и потащила. Это зеркало я, между прочим, два года посла. Только оно висит неправильно. Что значит посла? Михаил Иванович опять профессионально напрягся. Висела оно у старушки, соседки моей. Так-то его хотела то в ломбард отнести, то просто продать. Я за ней два года ходила, чтобы она мне это зеркало отдала. Ну, вместо денег, понимаете? Продукты принесу, квитанцию об оплате заполню, в сберкассу сбегаю, ухаживала за ней. Вы видели, какая там оправа? «Восемнадцатый век!» «Прямо восемнадцатый!» Искренне удивился Михаил Иванович. «Ну, начало девятнадцатого. Экспертизу не делали». Слегка обиделась Ирина Марковна, но быстро отошла и продолжала с горящими глазами. «Так вот, я погрузила это зеркало в Лёшкины санки, а он такой скандал устроил, что его санки забираю. Орал на весь дом. Думал, я и санки его в музей отнесу. Так голосил, что соседи сбежались». «Не отдавай, мамочка, мои санки в музей, представляете? Он у меня с детства такой умный и рассудительный». Кирюша, наоборот, когда маленький был, все отдавал. У него игрушки забирают дети, а он еще несет. «Ничего не жалко. Как не мальчишка вроде. Да и сейчас такой же. У вас дети-то есть?» «Нет». «Тогда вам не понять». Ирина Марковна нахмурилась. «Мужикам что дети? Так, побочный эффект». «Ну почему? Я люблю детей. Правда?» Ирина Марковна опять воодушевилась. «Тогда я вам расскажу. Так вот, тащу я эти санки с зеркалом. Оно ж тяжеленное. Под центнер весит. На меня все прохожие оборачивались. Я вся мокрая, как мышь. Рук не чувствую, ноги дрожат, но дотащила. А как его Борис вешал, это я вам передать не могу. Он сверху тянет, а я снизу поддерживаю. Так пару раз он его ронял, я еле удерживала. И знаете, скажу вам по секрету, старушка эта... «Соседка моя говорила, что зеркало непростое». «Совсем непростое». «Волшебные», — кивнул Михаил Иванович. «Ну, можете шутить, можете мне не верить, но на нем порча точно есть», — Ирина Марковна посмотрела на полицейского с вызовом. «Порча? Я в эти штуки, гадания всякие не верю. Это для женщин». «Так вот в этом-то все и дело», — обрадовалась Ирина Марковна. «Конечно, для женщин!» Старушка сказала, что в том доме, где зеркало висит, мужчина не появится. Проклятие такое. Вроде как ее бабку-любовник бросил, а она его в этом зеркале и прокляла. И я в это верю. Вон у нас все женщины без мужей. Точно порча. А вы как же? У вас вроде муж есть. Михаил Иванович был смущен. Ирина Марковна из доброй наседки вдруг превратилась в сумасшедшую тетку в старой растянутой кофте в катышках. Да еще спицы, которую она так и сжимала в руках, наставив на него, внушала опасение. «Ведь проткнет, не задумываясь», — подумал Михаил Иванович. «Я же раньше, до этого зеркала замуж вышла», — воскликнула Ирина Марковна, так будто Михаил Иванович не понимает очевидных вещей. «А зеркало действует на незамужних и бездетных. Вот, старушка та моя». В одиночестве умерла, никого у нее не было. Чего ж она зеркало не выбросила? Побоялась. В том проклятии говорится, что если выбросить зеркало на помойку, то сразу смерть наступит. Старушка-то все равно померла. Как же с вами тяжело разговаривать. А с виду такой понятливый мужчина. Ирина Марковна на сей раз обиделась уже всерьез. Ну хорошо, допустим. Зеркало ваше проклятое, или как там называется? С порчей. Охотно ответила Ирина Марковна. «А Борис тогда как? Он же мужчина. Кто?» «Борис!» Ирина Марковна захохотала и, наконец, положила спицу на инструмент. «Он наш, музейный. Как вам объяснить?» «Ну, как эти инструменты. Тут его жизнь. Борис? Он как Берта Абрамовна или Лейла Махмудовна. До конца здесь будет. Поэтому зеркало на него и не действует». Он музею нужен. Ладно, спасибо за рассказ, учту, не буду в него смотреться. Вот и правильно. Вы, мужчина, еще молодой, видный, мало ли. А в то, что здесь радиация, вы Борису не верьте. Импотенция — это от зеркала, от не от радиации. Импотенция, испуганно уточнил Михаил Иванович. Конечно. А что ж еще? У Бориса точно есть. Гулю нашу спросите, она вам подтвердит. Так что вы на всякий случай поосторожней. Учту, буркнул смущенно полицейский, думая, куда ему идти дальше. Ирина Марковна тем временем бросила свои чудодейственные растворы и подошла к бюро старинному, невероятно красивому, с множеством потайных ящичков, инкрустированных перламутром. Она открывала и закрывала один за другим ящички, каждый из которых имел собственный секретик. Одни открывались как створки, другие выдвигались, третьи имели тайную кнопочку. «Меня это успокаивает», — объяснила Ирина Марковна, не оборачиваясь и продолжая щелкать ящичками. «Надо бы перламутр почистить». «Вы не знаете, чем чистит перламутр?» «Не знаю», — ответил Михаил Иванович, окончательно придя к выводу, что Ирина Марковна, несмотря на наличие мужа и детей, тоже чокнутые. как и все в этом музее. Скажите, а почему на вас прохожие оборачивались, когда вы зеркало на санках везли? Михаил Иванович сам не знал, почему задал этот вопрос. С языка само собой сорвалось. Так лето ж было, спокойно объяснила Ирина Марковна. Жара, а я с санками. И зеркало в теплом одеяле. Знаете, как тяжело по асфальту санки везти? А вот в том-то и дело. Михаил Иванович топтался на месте, не зная, можно ли считать допрос свидетелей Ирины Марковны Горожевской состоявшимся. Та увлеченно ковыряла ногтем перламутр на ящичке бюро. Михаил Иванович не удержался и подошел к старинному патефону. «Работает?» — спросил он Ирину Марковну. «Нет, конечно». «Жаль. Интересно было бы послушать. Никогда не слышал. Только в кино такие патефоны видел. А починить нельзя?» «Нельзя!» неожиданно резко ответила Ирина Марковна, оторвалась от перламутра и подскочила к патефону, заслонив его грудью. Михаил Ивановичу пришлось отступить на несколько шагов. «Мастеров нет, да?» — примирительно спросил он. «Есть. И мастера есть, все есть, только не нужно его чинить. Вы как ребенок, ей-богу. Тем тоже дай все пощупать, потрогать, сломать, и спачкать, никаких сил нет». Сто раз им говоришь «руками не трогать», так не понимают, все равно лапают и завести просят. Так на всех не назаводишься. Тому заведи, этому пятому крышку подними, дай за рычаги подергать. Я вам вот что скажу. Я сама этот патефон сломала, да. Чтобы сохраннее был, пока тут экскурсии не работает и все. А когда надо будет, починят. Я чищу, каждую пылинку сдуваю, не для того, чтобы экспонаты трогали. И бюро тоже я попортила, чтобы не доломали окончательно. Всем же наплевать. Они же и не вспомнят, чей это инструмент. Только Лейла с этими экскурсиями носится. Просвещает, видите ли. А то я детей не знаю. Да им что Моцарт, что Сальери, наплевать. Лишь бы уроков не было. Вот они и радуются, что экскурсия. Зачем им эти бюро, инструменты и партитуры? И вам зачем все это? Что, музыку любите? Так слушайте радио. чего вы сюда-то шастаете и руками все трогаете?» Михаил Иванович начал пятиться к двери под напором разъяренной Ирины Марковны. «Она точно была сумасшедшей, безумной!» Наконец он выскочил за дверь. Такого страха он не испытывал, наверное, с детства, когда в лагере дети в темноте рассказывали страшилки. Ирина Марковна была такой же страшилкой. в черной черной комнате черная черная женщина она портит казенное имущество думал михаил иванович сознательно музейные ценности это преступление нужно составить рапорт но он знал что ничего не напишет не сможет сбегая вниз по лестнице Он, не удержавшись, посмотрел в роскошное зеркало, которое висело на стене. Увидел свое изображение и охнул. Вид у него был еще тот. Глаза выпучены, волосы растрепаны, ворот рубашки расстегнут. Михаил Ивановичу стало совсем плохо. Воздуха не хватало, ноги стали ватные, в голове шумело. И зачем он посмотрелся в зеркало? Может, оно и вправду спорчий? Кто их разберет этих бабок, теток? Михаил Иванович присел на ступеньку, схватившись за сердце. В баку кололо иголками, жгло изнутри. Ладони стали мокрыми. Он хотел вздохнуть поглубже, но в груди каждый вдох отзывался острой болью. Наверное, он потерял сознание на некоторое время. Обморок. Никогда в жизни не падал в обморок. Даже не мог представить, что с ним такое может произойти. «Не барышня малохольная, здоровый мужик!» Очнулся он, услышав ласковый голос Елены Анатольевны. Михаил Иванович, что с вами?» Она гладила его по голове и водила перед носом ваткой, смоченной шатырем. «Что случилось?» Спросил он, надеясь, что Еленочка не отнимет руку от его головы и будет продолжать гладить. «Очнулся!» Обрадовалась она. — Слава богу! Давайте потихоньку попробуем встать. Вы можете подняться? У нас ведь даже перил нет. На реставрации. Обопритесь на меня. Ну же!» Елена Анатольевна стала его поднимать, подхватив под руку вполне профессиональным жестом медсестры. Видимо, на Лейли Махмудовне тренировалась. Сил у нее было маловато, и Михаил Ивановичу, который весил килограммов на десять больше положенной нормы, стало за себя стыдно. Что он как ребенок, Или как инвалид какой? Здоровый же мужик! Даже простуда его не берет, а тут вдруг обморок. Какой позор! Отойди, давай я сама. Ну, милок, хватит валяться отдыхать. Весь пол мне тут протер. Вставай! Сейчас дети придут, испугаются. Дядька лежит на лестнице. Михаил Иванович почувствовал, как сильные руки уборщицы Гули подхватили его, и понесли вниз по лестнице. Он не сопротивлялся. «Вот я и говорю, что удумал? Этот аттракцион у нас уже занят. Лейла Махмудова на и страдает. А ты себе что-нибудь другое сообрази. Что у тебя, сердце, что ли? С виду ты здоровый вроде, не деревенский, нет? Это плохо. Я-то подумала, что из сельской местности тебя прислали. Ну да ладно. Пойдем я тебе чайку налью крепкого, сладкого, как рукой все снимет». «А еще сейчас у Ирины уксусу попросим и разотрем тебя. Или водочкой. У Снежаны точно есть. Сейчас давай, еще чуть-чуть. Приведем тебя в порядок и потопаешь к себе на работу. Нам не привыкать и не такое видели. Ты, главное, не волнуйся. У нас тут могила. Никто не узнает, что тебе поплохело. Все молчать будем». «Что случилось?» Внизу у лестницы стояла Снежана Петровна. «Упал вот». Не все жилы или грохотца, — объяснила Гуля. Слышь, у тебя водка-то есть? Или коньяк? Так неси в буфет! В чаек нашему глинке плеснем, да и растереть его не мешало бы. Или ты уже выдула все? Я вчера заглядывала в шкаф, полбутылки еще оставалось. Давай, поделись с милиционером. Сейчас принесу, пообещала Снежана Петровна и, словно спохватившись, поинтересовалась. А кто вам позволял в мой шкаф лезть? «Слышь, иди, а не встревай под руку!» Неожиданно резко ответила Гуля. И Снежана ее послушала, побежала за коньяком. «Ничего, ничего, всяко бывает. Ты себе сердце не рви. Если тебе чего наша Ирина наговорила, так ты ей не верь. Она вечно болтает, что надо и что не надо. Ты ж ее видел. У нее кроме сыновей и носов этих гениев в голове ничего нет. Ей на музей начхать. Просто у нее болезнь такая, что-нибудь мыть и тереть». Я сначала тоже на нее сердилась, а потом поняла. Больной человек. На что обижаться? Пусть себе тряпкой елозит, мне не жалко. Хочет секретный состав изобрести, так заради бога. Хочет имущество ломать, так пусть ломает. С сумасшедшими с ними как надо. С ними спорить нельзя, а то они раздражаются. Ты соглашайся, кивай и дурчку из себя строй. Им это очень нравится, понял? Из Берта это действует, хотя она умная, очень умная. Ты с ней не играй, не юли, она тебя сразу раскусит. А память у нее, знаешь какая? Всех, кто ей плохо сделал, помнит и никому жить я не даёт. Глаз у нее плохой, ты с ней осторожней». «Я не могу, дурочку», — еле ворочая языком от нахлынувшей слабости прошептал Михаил Иванович. «Почему?» — удивилась уборщица. «Я мужчина, могу только дурака», — пошутил он, и Гуля засмеялась. «Ну, раз шутишь, значит, все нормально будет. Значит, не болеешь», — обрадовалась она. «Это все нервы и стресс. Сидел бы у себя в Нижнем, так здоровей бы был. Чего тебя сюда-то понесло?» «А вас чего?» «Ну так я ж по глупости. А ты-то мужик умный». Голя, продолжая говорить, спустила Михаила Ивановича с лестницы и довела до буфета, где налила ему чая из самовара и бросила три куска сахара. Прибежала Снежана с початой бутылкой, Коньяка было на столовую ложку, и Гуля влила ему в чай, зыркнув, осуждающе на Снежану, хотя та поставила на стол нераспечатанную бутылку водки. Михаил Иванович, дорогой, что случилось?» Берта Абрамовна появилась рядом, как всегда, из ниоткуда, из воздуха. «Гуля, вы можете идти, только завтра ровно в девять быть на работе». «Чего в девять?» — серьезно уточнила уборщица. «В девять утра, конечно». «Хорошо», — кивнула Гуля и подлила Михалыванчу кипятка из самовара. Придет мне раньше одиннадцати», — сказала Берта Абрамовна сама себе, когда Гуля ушла. «Так что с вами приключилось? Давление? Нервы? У нас тут так душно. Вентиляцию надо менять, да и все коммуникации. Особняк старый, сами понимаете. Памятник архитектуры. Мы уже привыкли, а вот новичкам здесь тяжело. А что я могу?» Я ведь просто главная хранительница. Директора-то у нас нет, не выдерживают нагрузки. Вот и вы свалились, причем в буквальном смысле слова. Шучу, шучу. Ну, как ваша работа? Закончили? Я тут узнал. Не знаю, как и сказать, начал Михаил Иванович. Ирина Марковна Горожевская, ваш младший научный сотрудник, занимается порчей музейного имущества. Я должен написать рапорт. «Кто вам сказал такую ерунду?» — улыбнулась Верта Абрамовна. «Так сама Ирина Марковна и сказала, там, на втором этаже, где шкафчик с перламутром и патефон старинный. Она призналась, что портит сознательно, чтобы сохранить, чтобы дети не трогали на экскурсии. И зеркало у вас спорчий. Я как в него посмотрел, так сразу и сознание потерял. Михаил Иванович, дорогой, может, скорую вызвать?» Берта Абрамовна смотрела на него озабоченно. — Не понял. Полицейский начал приходить в себя после волшебного гулиного чая и коньяка Снежаны. Ирина Марковна позвонила мне утром и отпросилась. У нее сын, Кирюша, заболел. Ее и в музее-то не было. Вы ее просто не могли видеть. Что касается экспонатов, то они все старинные. Мы вызываем мастера, но когда он приедет? Нужно ждать иногда по полгода. Многие экспонаты поступают к нам в плачевном состоянии, и испортить их еще больше просто невозможно. Даже этот патефон, девятнадцатый век, он же не на батарейках работает. Ну а про порчу с зеркалом, это просто смешно слышать. Тем более от представителя власти. Неужели вы верите в эту ерунду? Вы ведь партийный. В каком смысле? Михаил Иванович почувствовал, что на него снова накатывает слабость. «В партии состоите?» «Нет». Полицейский решил не уточнять, в какой именно партии он должен состоять. «Да, я забыла, что партии уже нет. А вы еще так молоды. Я вот и комсомолкой была, и в партию вступала. Ну какая порча!» Говоря современным языком, сейчас двадцать первый век. Интернет, айфоны, нанотехнологии. Но ну какое зеркало с и сами посудите. Два сна смех поднимут. Ирины Марковны сегодня на работе не было. Михаил Иванович почувствовал, как под ребрами опять засосало и заныло. Нет, конечно, у сына температура. Она дома ждет врача. А кого же я тогда видел? С кем разговаривал? Не знаю, мой дорогой. «Вы же понимаете, что никто из сотрудников ваш отчет не сможет подтвердить?» Михаил Иванович увидел, как Берта Абрамовна изменилась в лице. Она стала похожей на ведьму, как будто она его гипнотизировала и предупреждала одновременно. «Гуля! Елена Анатольевна!» — воскликнул он и попытался встать. — Елена Анатольевна нашла вас на лестнице. Вы упали в обморок. Видимо, решили спуститься со второго этажа, и вам стало плохо. Она позвала Гулю на помощь. Ирину Марковну никто из сотрудников сегодня не видел. Берта Абрамовна встала, положила руку ему на плечо и заставила сесть. Рука у нее оказалась тяжелой. — Да, я понял, — ответил Михаил Иванович. «Ну и хорошо», — Берта Абрамовна улыбнулась, самой широкой из своих улыбок. «Допивайте чай и идите на службу. Простите, проводить вас никак не могу. Дела». «Да, слушаюсь», — ответил полицейский. Михаил Иванович допивал чай, когда в буфете появилась Елена Анатольевна. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовалась она. «Странно, непривычно», — честно признался он. «Я вас понимаю», — улыбнулась ласково Елена. «А Ирина Марковна Горожевская была сегодня на работе?» — спросил Михаил Иванович. «Не знаю, я ее не видела», — ответила Елена. И полицейский понял, что эти глаза не могут его обманывать. Пройдемте, сказал вдруг суровый Михаил Иванович, с трудом вставая из-за стола. «Куда?» Испугалась Елена Анатольевна, кинувшись к нему, чтобы подхватить. Куда-нибудь. Куда скажете? Я не знаю, куда у вас ходит. В кафе, гулять, в кино, мне все равно. Михаил Иванович явно был смущен и от того строг. А давайте пойдем на концерт, предложила Елена Анатольевна. Классическая музыка, прекрасный исполнитель. Завтра в два часа дня вам удобно? Буду. Адрес диктуйте. кивнул Михаил Иванович. Елена Анатольевна продиктовала адрес и сказала, что будет ждать его у входа без четверти два. Записал. Михаил Иванович нарисовал в блокноте 13.45.